Внутри корабля Тарас бы не поместился, потому его устроили на палубе, и там он с плотняным животом и расписной чешуей смешной, огромный, возвышавшийся над бортами, похожей на чудовище из какой-нибудь феерии, дополнял то живописное необычное зрелище, какое представляла собой отправка туту Пампама, ибо Тарас казался одной из тех хибер, которые бывают изваяны на носу кораблей. Химер, правящих судьбами путешественников, его почтительно окружили, некоторые разговаривали с ним, ласкали его. Тартарен подумал, как бы эта волнующая сцена не пробудила в сердцах его сограждан сожаления, покидаемой отчизне, и по его знаку капитан Скрапушина громовым своим голосом подал команду «Полный вперед!». След затем загремели фанфары, раздался свисток, под винтом сбурлила вода, но все эти звуки покрыл голос экскурбаньеса «Двайте шуметь!». Берег в одно мгновение отдалился. Город, башня короля Рене все отступало, уменьшалось, тонуло в солнечном свете, игравшем на волнах роны. Тарасконцы, склонившиеся над бортом, спокойные, улыбающиеся, без волнения, следили за тем, как уходит от них Родина, как она исчезает вдали. Милый Тараск был теперь с ними, и они грустили не больше, чем пчелиный рой, меняющий улей подзвон сковородок или косяк скворцов, улетающих в Африку. В самом деле Тараск покровительствовал им. Дивная погода, искрящаяся морская гладь, ни бури, ни ветра, на редкость благополучное плавание. Только в Суэцком канале под шкучими лучами солнца путешественники слегка высунули языки, хотя на всех тарасконцах были головные уборы, которые они на себя надели в подражении Тартарену, а именно обтянутые белым полотном пробковые шлемы с вуалью из зеленого газа. Впрочем, они не очень страдали от этого пекла, их давно уже приучило к нему небо Прованса. После порт Саида и Суэцкого канала, после Адена, после того, как осталось позади Красное море, ту-ту-пам-пам быстрым и ровным ходом пошел через Индийский океан под молочно-белым небом, бархатистым, как одно из тех чесночных блюд, один из тех чесночных соусов, которые переселенцы ели за каждой трапезой. В каком невероятном количестве потребляли они чеснок на корабле? Они взяли с собой огромный запас, и упоительный аромат чеснока был подобен струе за кормой. Так запах тараскона сливался с запахом Индии. Путь корабля лежал теперь мимо островов, и острова эти всплывали на поверхность корзинами редкостных цветов, среди которых порхали, словно усыпанные драгоценными камнями, чудные птицы. Тихие прозрачные ночи, осеянные мириадами звезд, были точно пронизаны далекими, смутно различимыми звуками музыки и пляской байдерк. Мальдивские острова Цейлон, Сингапур были очаровательны, но тарасконки во главе с госпожой Экскурбанес не позволяли мужьям сходить на сушу. Свирепый инстинкт ревности заставлял их быть на чеку в Индии с ее опасным климатом, с этими и стомой, дышащими испарениями, которые ощущались даже на палубе Туту-Пампама. Надо было видеть, как застенчивый Паскалон, плененный аристократической прелестью мадмуазели Клоринды Дес-Эспазет, высокой красивой девушки, по вечерам склонялся подлиннее нее над бортом. Добрый Тартарен, поглядывая на них издали, усмехался себе в усы. Он предчувствовал, что по приезде будет сыграна свадьба. Заметим, кстати, что с самого начала путешествия губернатор был решительно со всеми кроток и снисходителен, и этим резко отличался от грубого и угрюмого капитана Скропушина, который вел себя на корабле как настоящий тиран, вспыхивал при малейшем вашем возражении и кричал, что он застрелит вас как собаку. Терпеливый рассудительный Тартарен не перечил капитану, старался даже оправдать его в глазах пассажиров и, дабы отвратить его гнев от ратников ополчения, подавал им пример неутомимой деятельности. Утренние часы он посвящал изучению папуасского языка, а руководил им в этих занятиях его преподобие отец Баталье, бывший миссионер, знавший и этот язык, и еще много других». Днем Тартарен собирал всех на палубе или же в кают-компании читал лекции, в которых он делился с аудиторией, только что приобретенными им самим познаниями относительно того, как надо разводить сахарный тростник и что можно делать из трепангов. Два раза в неделю преподавалась охота, так как по слухам колония изобиловала дичью. Это вам не Тараскон, где приходилось бить в лед по фуражкам. «Вы стреляете хорошо, дети мои, но вы стреляете чересчур поспешно», — говорил Тартарен. У тарасконцев была слишком горячая кровь, надо было научиться держать себя в руках. И Тартарен давал им превосходные советы, учил их менять темп стрельбы в зависимости от того, какую дичь выцеливаешь, учил их считать точно, как метроном. «Для перепела». «Три темпа. Раз, два, три, бах. Готово дело». «Для куропатки...» Тут он махал рукой, подражая полету птицы. «Для куропатки достаточно двух. Раз, два, бах. Можете подбирать, она убита». Так проходили однообразные часы плавания, каждый оборот винта приближал этих славных людей к осуществлению их мечтаний. Мечтали же они всю дорогу, тешили себя смелыми планами на будущее, в самом розовом свете представляли себе, что ожидает их по прибытии, говорили только о том, как они устроятся на новом месте, как распашут новь, какие введут улучшения на своих участках. Воскресенье считалось днем отдыха, праздничным днем. Отец-баталье с великой торжественностью служил на корме литургию, и когда он поднимал чашу с дарами, трубили трубы и воинственно набили барабаны. После службы его преподобие рассказывал какую-нибудь занимательную притчу и преподносил ее не столько как проповедь, сколько как поэтическую мистерию, дышащую пламенной верой южан. Вот одна из его повестей, наивных, как житие святого, изображенная на витражах ветхой деревенской церкви. А чтобы почувствовать всю ее прелесть, представьте себе только что надраенный пароход, сверкающий всеми своими медными частями, дам, усевшихся в кружок губернатора в плетеном кресле, которого обступили начальники в парадной форме, ратников ополчения, выстроившихся по бокам, матросов на вантах, всех этих затаивших дыхание людей, не спускающих глаз с отца баталье, стоящего на Амвоне. Стук винта вторит звуком его голоса. Высокое ясное небо, поднимается прямая и тонкая струя пара. В волнах плещутся дельфины. Морские птицы, чайки, батросы с криками летят за кораблем. И сам кривобокий белый отец, в тот миг, когда он машет своими широкими рукавами, напоминает одну из этих огромных птиц, взмахивающих крыльями перед полетом.